15. На следующий день после обеда Наталой взломала лед, и глухо шумящая густая мешанина ринулась вниз по течению, сгребла берега, отламывая огромные пласты земли и роняя деревья. Иная льдина вдруг вздыбливалась, Взблескивала на солнце неровным изломом будто невиданная рыба, вынырнувшая из самой глубины. Проплывала недальнее расстояние, растрачивала свою крепость и рушилась, рассыпаясь на мелкие куски. Талая на глазах выплескивалась из берегов. Вездесущие ребятишки с визгом носились по пологим спускам и ставили метки деревянные палочки. Они быстро скрывались под водой, ощутимо наносило от реки влагой и холодом, хотя день стоял теплый и ласковый. Буйная, неуемная сила ледохода завораживала. Множество белоярцев Толпилась на высоком песчаном откосе, любуясь сверху зрелищем, которое можно было увидеть только один раз в году. Ни Захара Евграфовича, ни Агапова, никого из приказчиков в этот час на берегу не было, хотя раньше, согласно традиции, они всегда бросали работу и приходили к реке. Такой уж день выдался». Недолюбований, и имелась на это веская причина. Бесследно исчез обоз из двадцати двух подвод, ушел и пропал. Как корова языком слезнула, в луканинской конторе царил переполох. «Это ж не иголка, обронили и не найдешь» сокрушался агапов двадцать две телеги восемь возчиков да еще купчишка этот ах беда беда ну где этот евтеев его только за смертью посылать евтеев легок на помине вбежал запыхавшись в коморку агапова В руках он держал бумаги, которые сразу же выложил перед Захаром Евграфовичем, и заторопился, заикаясь от волнения. — Вот, у меня здесь все записано, Захар Евграфович, все до капельки записано, вот смотрите, это подряд, вот тут указано, в лице купца замошного, вот квитанция, он наличными в кассу платил, вот, — — А ты сядь, — прервал его Захар Евграфович, — передохни. Читать я и сам умею. Быстро просмотрел все бумаги и отодвинул их в сторону. — Все верно. Все оформлено, как надо, честь по чести. И никаких нареканий к Евтееву быть не могло. Пришел некий купец замошный, подписал подряд на перевозку грузов, заплатил деньги, загрузил двадцать две подводы, и отправились они, согласно подписанному подряду, две недели назад в большое село Кротово, что стоит в 70 верстах от Белоярска. Ходу туда и обратно меньше недели. Ну, если что случилось, еще день-два накинуть. А вощиков подвод нет и нет. Послали верхоконных, те мигом обернулись и доложили. Никакой обоз в Кротово не приходил. И никто о купце замошном не слышал. А дорога до Кротова одна единственная, по тайге идет, и нет от нее ни свертков, ни ответвлений. Но и на дороге следов обоза верхоконные не нашли. Когда спрашивали у встречных проезжающих, в ответ им только плечами пожимали, в глаза не видели. — А ну-ка узнай, Евтеев, где они свой груз брали и чего они грузили, — распорядился Захар Евграфович. Приказчик молча кивнул головой и выскочил из коморки. — Пожалуй, и я в одно место съезжу, — встрепенулся Агапов. — Ты уж наберись терпения, Захар Евграфович, подожди меня. — Куда собрался? — К дубовым. Гложит меня одна мыслишка, как червячок ворочается. Агапов быстро выкатился на своей коляске из коморки. Захар Евграфович, оставшись один, вздохнул и неожиданно запел про ухаря купца. Никаких мыслей у него в голове в это время не имелось. Пусто и тягучее, неодолимое отчаяние заползло в душу. Запутался он в последнее время, совсем запутался, словно стоял с завязанными глазами, растопырив руки, пытался наугад поймать бегающих возле него людей, а они ускользали и ускользали, успевая больно его шпынять со всех сторон. Так и просидел, будто в полудреме, пока не вернулся Евтеев и не доложил грузились они у сушкова который с кабиной магазин держит оптом покупали топоры гвозди пилы как будто строительство большое затевают много чего взяли а у колесникова в бакалее муку брали, крупу еду одним словом на наши подводы грузили так приказчики мне сказали вот ладно ступай отпустил его захар евграфович Надо, будет, я позову. Агапов вернулся не скоро и вернулся встревоженный. Вкатился на своей коляске, попил холодного чая из тонкого стакана в серебряном подстаканнике и, пока пил, рука подрагивала, а стекло тоненько звенело. Отдышался, вздернул седую голову. Совсем худо, Захарушка! Худо! Уйма народу у Дубовых снялась в одночасье и ушла. Помнишь, я про Савелия рассказывал, которого после в участке отравили. Так вот он, оказывается, всем, кого за кедровый кряж зазывал, тогда особое слово говорил, как бы сигнал. Вот это слово и принесли, неизвестно кто, и народишко на крыло поднялся. Человек сорок. Говорят, Дубовы не меньше ушло. Окороков после этого два дня ночлежку вверх дном переворачивал. Грозен был, обещался Дубовым, что прихлопнет их, как мух. Лучше бы он Цезаря прихлопнул. Да тут кишка тонка, либо сговор полюбовный. Похоже, под носом у нас Цезарь был. Был, да сплыл. Евтеева сейчас встретил. Сказал он мне, где и чего они грузили. Вот я и думаю. Выбрался Цезарь из-за кряжа. Отлежался здесь, отдышался, новых людишек набрал и махнул с нашим обозом в укромное местечко. — В какое? — спросил Захар Евграфович. Агапов развел руками. Они и предположить не могли, что обоз из двадцати двух подвод был уже за кедровым кряжем. А у прохода теперь на выходе в долину круглыми сутками дежурили часовые, которых Цезарь, Бориска или Петля проверяли самолично, особенно ночью. Визжали пилы, стучали топоры, ядрено пахло весенним в воздухе смолой. Свежие срубы, ярко желтея ошкуренными бревнами, быстро и весело поднимались вверх. Горели костры, пахло жареным мясным варевом. На этот раз цезарь строил свой лагерь совсем по иному плану и в ином месте. Совсем недалеко от прохода уже стояли две караульные вышки, с которых прекрасно виделось все из ножья кряжа. За вышками ставились срубы, ставились в таком порядке, что образовывали круг. Место перед ними было открытое, и подступиться незамеченным к лагерю теперь никто бы не смог. Привязанные к длинной коновизе стояли лошади. Виднелись подводы, на двух из которых лежала сено. По-хозяйски, обстоятельно, собирались люди на новое место жительства. Ничего не забыли. У самого основания кряжа, там, где зиял темный ход из пещеры, оттаивали кострами не отошедшую еще от мерзлоты землю и копали широкий ров с каждым днем углубляя его в тех местах где выходила каменная порода долбили ее кирками заново набранное войско цезаря трудилось азартно не покладая рук обещанная награда в виде будущей беззаботной жизни грела душу. Да и долгое зимнее сидение в дубовской ночлежке изрядно прискучило и надоело. Милое дело размяться на весеннем приволье, ощутить в теле собственную силу, а самое главное заключалось в том, что не надо было бояться казенных чинов, не надо было думать, как раздобыть копеечку и как жить. Здесь все имелось. И воля, и еда, и простор, который радовал глаз. Конечно, требовалось беззаговорочно подчиняться Цезарю, но и уговор изначально таков был — силком сюда никого не тащили. Одни лишь луканинские возчики, закованные в ножные железные кандалы, тоскливо смотрели потухшими глазами вокруг — проклиная свою судьбу, сотворившую с ними неожиданную беду, они и помыслить не могли, собираясь в отъезд в Кротова, что вольной жизни им осталось с Гулькин нос. На первой же стоянке, когда решили дать перед их лошадям, самим перекусить, На них налетели внезапно неведомые люди, быстро и сноровисто связали, рты заткнули, уложили, как мешки или ящики в сани, накрыли сверху рогожиной, и они уже не увидели, как подводы тронулись назад, стороной огибая Белоярск. Только здесь, уже за кедровым кряжем, и очухались. Поняли в полной мере, что с ними произошло. Избежать нельзя и жаловаться некому. Вот и работали, не отставая от варнаков. Цезарь будто заново народился. Словно и не было горьких раздумий и горького отчаяния после пожара. Словно и самого пожара не было. Ему казалось, что он с чистого листа начинает строить свою будущую судьбу, и она будет такой, какой он желал всем своим существом — высокой. Он спал урывками, везде поспевал, за всем приглядывал, и веселая, довольная улыбка не сходила с лица. «Ну, купец замошный, как думаешь?» «Дадим ребятам один вечерок загульный!» Бориску, который провернул ловкое дело в конторе Луканина, Цезарь теперь в шутку называл «купцом замужным». А тот в ответ лишь распускал лошадиные губы, изображая усмешку, и на новое свое имя отзывался с удовольствием. «Думаю, что заслужили. Пускай погуляют, пар спустят». Я и сам многогрешной водочки хлебну, только караулы надо и выставить. Староверы, про староверов помню, перебил его Цезарь. Будут они у меня вот здесь горбатиться. И он указательным пальцем ткнул себе под ноги в сырую землю, недавно только освободившуюся от снега.